Глава, сорок восьмая. Джонс. После того, как они дважды пересмотрели отрывки с камеры видеонаблюдения, Хардвик спросил. «А мы можем доказать, что все эти записи были у Клемпера во время процесса?» «Не уверен, что мы сможем вообще хоть что-нибудь доказать. Ну, разве что удастся уговорить хозяина магазина дать показания и сказать, что он предоставлял видео полиции на этот тип еще сомнительный клемпера а кроме того на ведь ты попросил клемпера предоставить тебе записи и он их предоставил я сказал ему будь у меня записи для него все обернулось бы не так скверно и на следующий день они появились в моем почтовом ящике мы с вами знаем что это значит но в официальном смысле это еще далеко от доказательства что он их хотя бы в руках держал В любом случае, это все, но у кого или где были записи, не так уж важно. Куда важнее, что на них. Хардвик, похоже, собирался возразить, но Горни перебил его. Важность записи с видом на кладбище состоит в том, что на ней видно, как карло подстрелили именно в том месте, где все и показывали. А это подтверждает, что выстрел никак не мог быть сделан из окна квартиры, которую команда Клемпера определила как местонахождение убийцы. Эсти заметно встревожилась. «Я уже в четвертый раз слышу, как ты говоришь про проблему с местом выстрела. А по-твоему, как объяснить эту нестыковку?» «Честно, Эсти, тут я хожу по кругу. Физические и химические свидетельства из квартиры, где найдено орудие убийства, указывают на то, что пуля была выпущена именно оттуда». Но линия стрельбы демонстрирует, что такого просто быть не может. «Это мне напоминает заварушку с монтолом Джонсон. Помнишь, Джек? Пять-шесть лет назад». «Наркоторговец-то? И обсуждение вопроса, было ли это правомерным убийством с целью самозащиты?» «Именно». Она повернулась к горне. «Молодой полицейский в патрульной машине совершает объезд одного криминального райончика ясным и солнечным днём. Как вдруг получает звонок с сообщением «У нас тут стрельба», то есть в двух кварталах от него. Через 10 секунд он на месте, выскакивает из машины. Народ вокруг показывает на проход между двумя складами, откуда, мол, пару минут назад прозвучали два выстрела. Он на месте происшествия первый, ему бы подождать. Но он не ждёт, а вытаскивает 9-миллиметровый ствол и айда в проход. А в 50 футах перед ним Монтел Джонс, местная притча во языцах наркоторговец, список изнасилований длиннее некуда. Послушать полицейского, в руках у Монтула тоже пистолет. И он его медленно поднимает, целясь в полицейского. Тот кричит ему бросить оружие. Пистолет все поднимается. Полицейский стреляет один раз. Монтул падает. Тем временем подоспели другие патрульные. У Монтула хлещет кровь из дырки в животе. Приезжает скорая. Монтула увозят и по прибытии в больницу констатирует смерть. Все кажется вполне правомерным. Молодой полицейский на сутки становится героем. А потом ад срывается с цепи Его вызывают в отдел внутренних расследований и просят отчет о стрельбе. У него никаких сомнений. Все яснее и ясного. Монтл стоит перед ним. День солнечный, видимость превосходная. Монтл наводит на него оружие. Полицейский стреляет, Монтл падает. Конец истории. Следователь просит его рассказать еще раз. Он рассказывает снова. И снова. Все записывают на пленку. «Распечатывают, дают ему подписать, а потом швыряют гранату. У нас, понимаешь, проблема. Врачи говорят, рана в животе — это выходное отверстие пули, а не входное». Полицейский теряет дар речи, ушам своим не верит, спрашивает, о чём это они вообще. Но они ему и объясняют. Он выстрелил Монталу в спину. Им теперь хочется знать, почему. «Прям-таки классический кошмар любого копа», — заметил Горни. «Но заряженный-то пистолет у этого монтала и вправду был?» «Был. Тут все в порядке. Но вот с пулей в спину неувязочка». «А полицейский не пытался ухватиться за старое доброе. Он просто повернулся ко мне спиной, когда я нажимал на спусковой крючок». «Нет. Твердил свое. Все было, как он описал». Наоборот, даже настаивал на том, что Монтал совершенно точно никуда не отворачивался, а сначала и до конца смотрел ему в лицо. «Интересно», — протянул Гурни с задумчивым огоньком в глазах. «И в чём соль?» «В том, что Монталу и в самом деле выстрелили в спину. За несколько минут до того, кто-то неизвестный. Отсюда и переполох насчёт стрельбы и вызов полиции». А Монтелл, после того, как его бросили умирать в переулке, каким-то образом сумел подняться на ноги как раз к тому времени, когда на сцене появился наш герой. Монтелл, надполагать, находился в шоке и вообще не понимал, что он там делает со своей пушкой. Полицейский стреляет, промахивается, и Монтелл снова падает. И как бюро внутренних расследований до всего этого докопалось? При повторных и более тщательных поисках на месте преступления в канаве за переулком была обнаружена пуля со следами ДНК Монтала. Заметим, в канаве за тем местом, где стоял полицейский, что означало, что исходный выстрел был сделан с другой стороны. «Удачная находка», — заметил Горни. «Все могло бы обернуться и совсем иначе». «Не пренебрегай удачей», — отозвала Сести. «Иной раз только на ней и выезжаешь». Хардвик барабанил пальцами по столу. «И какое отношение эта история имеет к делу спалтеров «Не знаю. Почему-то вдруг вспомнилось. Так что, может, какое-то отношение и имеет». «Но какое? Думаешь, Карла подстрелили с другой стороны? Не из того дома?» «Не знаю, Джек. Мне просто вспомнилось. Не могу объяснить, чего вдруг. А ты, Дэйв, что думаешь?» «Интересный пример того, как два независимых события происходят таким образом, что все считают, будто они между собой связаны», — с расстановкой произнес Горни. «Какие два события?» «То, что полицейский выстрелил в Монтала, и то, что Монтала застрелили».